«Неправильное начало или слишком умный собеседник?» В чем причина провала? Начиная разговор, консул предполагал, что придется клещами вытягивать из орбидолодчика признание в помощи приоти и притязание их на ушерские богатства, и потому циничное заявление собеседника отправили Дагомара в нокдаун. «Мы поговорили о нашем сходстве, венчер но есть и серьезные отличия. Вы устарели!» Вы правите ушером и одновременно владеете заводами, шахтами, цепелями, железными дорогами. Вы владеете всем. Ваше богатство на виду, ваша власть на виду, и это сочетание делает вас удобной мишенью. Вы, Винчер, и ваши дружки-промышленники, они же сенаторы. Ходящие источники – недовольства для ваших же сограждан. Я ни в коем случае не обвиняю вас в глупости, поскольку мы сами не так давно додумались до того простого решения, которое стало нашим супероружием. Точнее, додуматься было легко, а вот принять необычайно трудно. О каком решении вы говорите? Нельзя быть на виду, Винчер, понимаете? Обедалов уже не поддерживал ушерца за локоток, но еще и дружески похлопывал консулу по плечу. Со стороны могло показаться, что в дальнем углу крыши разговаривают почти братья. У владельца заводов отдельно, политики отдельно. Политики верно служат нам, но делают вид, что стараются на благо простого народа. И нужен театр, цирк. Политики обязательно должны меняться, чтобы у народа была иллюзия выбора чтобы энергия крутила жернова постоянных политических обновлений, которые ничего не обновляют, а всего-навсего являются ширмой для нашей власти. Просто, не так ли? Но как сложно. Вы, к примеру, ни за что не откажетесь от власти. — Не откажусь, — хрипло подтвердил Дагомара. — Значит, ее у вас отнимут, — пообещал арбидолочек Я вас уважаю, Винчер. Поверьте, это не ложь. Я знаю, через что вам пришлось пройти. Какую драку вы выдержали, чтобы сохранить свою империю. Я помню, как вы бились с нами, я вас уважаю. И только поэтому предлагаю в последний раз. Сдавайтесь, еще не поздно. или Или я вас уничтожу, заберу заводы, фабрики, шахты, но при этом убью бедолов рассмеялся убью всех кто будет сопротивляться кто не склонит голову кто не захочет меня бояться и вы венчер знаете что мы не устанем убивать потому что мы в своем праве а вы никто откуда у вас права на ушер скулы консула сводила от бешенства но он заставлял себя сдерживаться «Наше право в нашей силе и наших желаниях». Вот и все. Вопросы заданы, ответы получены. Надежды на иное окончание разговора практически не было. Дагомара с грустью поздравил себя с тем, что выбрал абсолютно правильную стратегическую линию. Не разговора, а поведение. Консул шел по опасной дороге, но только так у него появлялся шанс спасти Ушер. «Сколько времени у меня есть?» «Нисколько, Винчер!» «Вы должны дать ответ прямо сейчас!» «Вы ставите меня в неловкое положение!» «Это и называется провести переговоры!» «В таком случае мой ответ нет!» Дагомара твердо посмотрел в черные глаза орбидолодчика. «Может, мы слабы, но кровью вам попортим!» «Вы потеряете всё «Но не отдам добровольно!»